Глава пятая. Будильник продолжает звенить уже по второму кругу, а я никак не могу заставить себя проснуться. Уснула под утро. Хотела доделать доклад, но так и не смогла его закончить. Теоретические время еще есть, просто хочется как-то ускориться, чтобы можно было провести больше времени рядом с красавчиком. Я ни на что не надеюсь, просто кайфую от его присутствия рядом. Он дает мне вдохновение, чтобы мечтать. Мечтать о наших отношениях с ним. Наверное, это моя первая любовь, но она останется тайной. Даже намека не подам ему, что он мне нравится. Не хочу, чтобы он, да и другие студенты, глубились надо мной. Пусть смеются только над моим весом. К этому я уже привыкла. Практически не обращаю уже внимания. С третьего звонка будильника я все же заставила себя проснуться. Меня ждет встреча с Сомовым. И от этой мысли подниматься с кровати легче. Собралась, позавтракала и отправилась на учебу. На первую пару сомов опоздал. Интересно, он проспал или всю ночь зажигал со своей девушкой? Пришел один. Значит, есть надежда, что причина опоздания не связана с его пассией. Хотя, с другой стороны, мне-то какая разница? Нравится он. Вот и сиди, любуйся со стороны. Все равно ничего большего не светит. На перемене между пар красавчик подошел ко мне. «Ну что, Заколова, написала доклад». Он облокотился на мою парту. Его духи окутали пространство вокруг меня. Я в наслаждении ловлю каждую частичку его приятного аромата. И тебе добрый день, Сомов. Хочу задать тебе тот же вопрос. Он заглядывает мне в глаза. Понимаешь, мне вчера некогда было. Мнется. Может, придумывает на ходу для меня отмазку? Понимаю. Но не переживай. У тебя еще два дня есть. Успеешь. Он злится, сканирует меня своим взглядом. Наверное, не ожидал. Надеялся, что я, как и все вокруг, растают его внимание и все сделаю сама. «Ты что, Соколова, принципиальная?» Убирает руки с парты и засовывает их в задние карманы своих джинсов. Изучает меня. «Почему принципиальная? Задания должны выполнять оба. Я не собираюсь отдаваться за двоих, пока ты будешь развлекаться и наслаждаться жизнью». Он задумался на мгновение. «Может, тебе денег заплатить? Называй сумму и покончим с этим делом». Я улыбнулась. Никогда не задумывалась, что могу зарабатывать своим умом. «Мне не нужны деньги. Я просто хочу сдать эту работу и забыть о ней. С тобой или без тебя, но я это сделаю». Он наклонился в мою сторону и ухмыльнулся. «Я раскусил тебя. Ты просто хочешь провести со мной время». Его голос стал тише и мягче. «Это доклад для тебя просто предлог». Я занервничала. Он вторгся в мое личное пространство, да еще и старается манипулировать своей догадкой. Я интуитивно отклонилась назад. Он прав. Для меня это работа как лучик надежды, чтобы узнать его поближе, познакомиться с ним. Но я не хочу, чтобы он думал так же. Честно сказать, от его слов я запаниковала. «Попрошу заметить, это была не моя идея поставить нас в дуэт, поэтому твои предположения полная чушь». Как-то слишком быстро выпалила я, а дальше, совсем не думая, произнесла. «Я приготовлю доклад и могу презентовать его как от нас двоих, но защищаться по нему ты будешь сам». «Вот и отлично. Ты главное сделай, а я уж как-нибудь защищусь». Он развернулся и с довольным лицом пошел на свое место. «Дура». Согласилась на все его условия. Теперь он будет думать, что об меня можно вытирать ноги и диктовать свои условия. А почему это произошло? Потому что испугалась, что он может узнать о моей симпатии к нему. Хотя, чему удивляться? Он всем нравится. Поздравляю тебя, Маша. Ты лузер. Он будет веселиться, отдыхать, а ты ночами сидеть и работать. Поздравляю. Ты облажалась. И что теперь с этой мыслью делать? А ничего. Делать всю работу самой и корить себя за глупость. Нужно платить за свои ошибки. Это первый жестокий урок, и я сделаю из него выводы. Я просто должна их сделать. Обязана. Иначе я повторю их снова и снова. День тянется долго. Пары чередуются друг за другом. Словила себя на мысли, что сегодня совсем мало общалась с Антоном. А почему? Потому что он все перемены подсаживался к Кристине. Так зовут его партнершу по докладу. И обсуждал с ней предстоящую работу. Как будто им вечеров для этого мало. Я бесилась. Ревновала его к ней. Ревновала как друга, внимание которого у меня украли. Беседуя с Антоном, я забывала о красавчике. А теперь, сидя в одиночестве, я все чаще возвращалась взглядом к нему. Наблюдала, как он обнимается у всех на глазах со своей девушкой, которая сидит у него на коленях. Он что-то шепчет ей в ушко, и та заливается смехом. Я бы так не смогла. Во-первых, я бы его раздавила своим весом, улыбнулась своему предположению, а во-вторых, я бы не смогла обниматься у всех на глазах. Хотя, кто знает, если бы я была счастлива, то, возможно, мне бы было бы все равно на окружающих. Опять я размечталась. Для Сомова я просто бесплатный разработчик его доклада и все. Нужно и мне также к нему относиться. Просто красивая картинка и не более того. А с картинкой что принято делать? Смотреть на нее и иногда сдувать пыль. Ну уж нет. Сдувать с него пыль я не собираюсь. Для этого есть в его окружении подходящие люди. Мой дело наблюдать издалека и тайно мечтать. И с этой мыслью я собрала вещи, порадовалась окончанию учебного дня и отправилась домой.